Земле, и кепку в квартире. Ну, куда поедем? Поинтересовался он. Все равно. По городу поездим. М -м, значит, все равно? Да, поезжайте куда хотите, хасина Сан, а наката будет из окна глядеть. застонал Хасина. Вообще-то, я в себе уверен, когда за рулем. Все-таки уже столько шоферю».